наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Фёдоров. Путешествие 16-е по водопроводным трубам. День 5-й. Итак, сегодня Конюх Фёдоров должен добраться до фонтана Треви в Риме, где он отправился по водопроводным трубам. Конюх, где мы сейчас? Кажись, подплываю! Слушай, так было смешно в Карловых Варах. Всплываю для набора воздуха. Тут меня вдруг как подхватит, как понесет. Оказалось, я в душ Шарко попал. Там же лечебницы. Как вылетел под напором в какого-то мужика. Представляешь, он лечиться приехал, а теперь всю жизнь будет дергаться. А почему? Ну вот представь, стоишь ты под струей, а тут на тебя из шланга такой бородатый явль. Ой, да, ужасно Я от них через слив ушел От греха подальше Чехи, они ж наши принципиальные соперники Могли клюшками забить Конюк, мы вас все ждем возле фонтана Тревис С цветами, с оркестром Туристов много Да, всплываю Чего-то не видно вас А где это я? Ой, корреспондент Меня, кажись, в джакузи выбросило И таялочка с закрытыми глазами лежит Живая или мертвая? Сейчас проверю, потрогаю О, Марио! Слышь, живая и тепленькая такая О, Марио, Марио! За Марио меня принимает Буана Сейра, гражданочка! Ах! было Ты понимаешь, она-то меня за Марио приняла а? А, а сам Марио, как в ванную забежал Сразу понял, что это не он В общем, от джакузи меня оттеснили бейсбольной битой ага. Пришлось через биде уходить Как говорится, горе не беде Шутка Все, все, все, поднимаюсь Ну, видишь меня? Ну, из-под у Нептуна ряду Конюх, что это? Что это? Это Так вот это продолговатое, серое, как бы это сказать Так и говори, кишка Да, это я Ой, у вас же три метра Так это только начало Меня еще метров семь будет А ты сам попробуй 5000 тысяч километров по трубам А че ты один? Ты ж говорил, оркестр, туристы. <связь> Всё это было, но оно разбежалось. Я-то привычная, вот... Угу. На спагеттину я сейчас похож, да? Жалко. Хотелось по Риму погулять, а ползком неудобно Мы поздравляем Конюка Федорова с очередной победой Наше радио продолжит следить за подвигами великого путешественника Слушайте нас на следующей неделе Ой, Конюш, что вы делаете? и <связывая> Это я вокруг твоей ноги обвился Мне так удобнее А ты давай, шагай, шагай хе <связывая>